С в Спартана багажнике с тремя небольшими коробками, которые доставил коллега по бизнесу накануне днем Джиннелли, поехал дальше. Он нашел Финсон-Роуд буквально в полумиле от станции. Вдоль шоссе 37А, ответвляющейся дороги, цыгане могли продолжать хороший бизнес. Но Финсон-Роуд оказалась паршивой проселочной дорогой с выбоинами и даже кое-где поросшей травой. Это немного осложнило дело, как и на автозаправочной станции. Но, с другой стороны, мне это и понравилось, Уильям. Я хотел напугать их. А они как раз и повели себя, как жутко напуганные люди. Если человек испуган, его еще проще устрашить. К Дженелле выключил фары, и с четверть мили потихоньку ехал по Финсон-Роуд. Приметил боковую дорожку к галичному карьеру. «Лучшего варианта не придумаешь», — решил он. Открыл багажник, вытащил тело Спартона и засыпал его гравием. Похоронил так убитого, вернулся к машине, принял пару стимулирующих таблеток, а затем распаковал большой груз на заднем сиденье. всемирная книжная энциклопедия» было написана на ящике. Внутри находился автомат Калашникова АК-47, запасной комплект на 400 патронов, пружинный кинжал, рулончик клейкой ленты, сосуд с ламповой сажей и прочее. Джинелли вымазал руки и лицо сажей, прикрепил с помощью клейкой ленты кинжал к ноге, взял автомат, сунул в карман рулон клейкой ленты, И пошел. «Саперную лопатку брать не стал», — сказал он. «Уж и так выглядел суперменом из комикса». спартан сказал, что цыгане устроили табор в паре Милетт, шоссе по той дороге». Джинелли углубился в лес, не отклоняясь от дороги, чтобы не заблудиться. «Пришлось идти медленно», — рассказывал итальянец. И все равно ветки под ногами хрустели. Да еще опасался задеть где-нибудь ядовитый сумах. Он на меня скверно действует. После двух часов пути вдоль восточной кромки Финсон-Роуд Дженелли приметил темный объект на обочине впереди. Сперва подумал какой-то дорожный столб. Оказалось, человек. Он стоял так спокойно, как мясник на складе туш. Но я почувствовал, что он меня засек, Уильям. Хоть и пытался передвигаться бесшумно, но все же я парень из Нью-Йорка, а не гаявата, понимаешь? Я подумал, что этот деятель притворяется, будто меня не слышит, чтобы вовремя нанести удар или изрубить меня в куски. Я мог, конечно, расстрелять его там же, но тогда разбудил бы всех в округе полутора миль, а к тому же обещал тебе обойтись без убийств. И вот я стою на своем месте, а он на свою. 15 минут стою и думаю. Сделаю шаг. Ветка треснет под ногой, и начнется большой террором. И вдруг смотрю, он отходит в кустам на обочине и начинает мочиться. А я глазам своим не верю. Уж не знаю, где учили этого парня стоять на стрёме, но уж точно не в Фордбраге. Ружье у него самой старой модели, какую я видел за последние 20 лет. На Корсике его называют Луп. Но самое главное у него в ушах пара наушников от Плеера Окмана. Я мог подойти сзади, и он бы ни хрена не услышал. Джинелли засмеялся. Ей-богу, тот дед понятия не имел, что его охранник слушает рокенролл в то время, когда должен был следить за мной. Страж снова занял свое место, а Джанели просто подошел к нему с той стороны, откуда его не было видно, не особенно заботясь о том, чтобы двигаться бесшумно. На ходу снял с себя пояс. В последний момент парень успел что-то засечь, видно, краем глаза приметил движение — но отреагировать не успел, слишком поздно. Джинелли набросил ремень на горло парня и затянул.